Рассердитый? Да. Обиделся чай на кого? Вы правы, уважаемые сова, наш председатель сегодня явно не в духе. Не в духе, гепард, да он просто взбешён таким я его еще не видел. Да. Может быть, он рассердился на мартышку, милый удельщик? Пора открывать заседание, а еще нет. Минутку, стрекоза. Смотрите, коллеги, Кошалот держит в ластах какое-то письмо. Нет, действительно не не держит какое-то какое ластах письмо. А письмо. А а может, письмо. Да уж не оно ли привело его в такое негодование, дорогой человек. Открываю очередное заседание Комитета охраны авторских прав природы. Кап, кап, кап. Друзья, на мое имя поступило заявление. Вот оно в этом письме. Здесь сообщают о фактах настолько возмутительных, настолько противоречащих нашей морали, что я, что мы... Гепард, прочтите вслух, пожалуйста. Ага, давайте его сюда, дорогой кашалот. Давайте так. почек довольно корявый, но как-нибудь разберу. Так. Донесение. Две ошибки в одном слове. Уже интересно. Посмотрим, о чем же доносит автор письма. Как я являюсь примерным семьянином, то и не могу глядеть без душевного несоответствия на безобразие соседа моего по Индии, птицы-носорога, который над законной женой Куражится. А как как куражится написано? Разумеется, дорогой удельщик, и довольно подробно. Вот, читайте отсюда. Вот. А, так-так, так так из дома ее никуда не выпускают, выход из дупла глиной замазал, а теперь так и вовсе перья у бедной отобрал, чтобы летать не могла и на улицу, чтобы не в чем было выйти. О, какой ужас! Но сейчас вы слушайте, слушайте, дальше! И кто ему, птицы-носорогу, дал такие права? Нет такого закону, чтобы у родной жены последние перья отбирать, и какой пример для молодежи, а у меня дочери растут. на что тут скажешь. Как вам нечего сказать, Удильщик? Замуровать в дупле жену, мать своих детей? Да ведь это же это, это типично феодально-байские пережитки. Отрыжка прошлого. Действительно ужасно. Птица секретаря. Подготовьте карикатуру на птицу-носорога. Для стенда не проходите мимо. Только выясните сначала, как эта птица выглядит. Да, и обнагновенно выглядит кошелот. Круф огромадный, книзу загнутый. А письмо-то кто подписал? Сейчас скажу, Сова. Сейчас. А, -а, а вот подпись. Доброжелатель О, слышь, Кошалот, ты бы погодил с этой э, карикатурой Надо бы наперёд узнать, что за зверь такой, али птица, доброжелатель Да-да, милая сова Обязательно надо узнать, вдруг доброжелатель вовсе не зверь и не птица, а насекомое. Ну и что это меняет, стрекоза? Если факты достоверны, то каким бы животным ни оказался доброжелатель? Такого животного нет, удильщик. Так обычно подписывают анонимные письма, то есть письма, авторы которых хотят скрыть свое имя. Но мы узнаем, кто такой доброжелатель. Для проверки письма я командировал нашего собственного корреспондента на суше, мартышку. Однако, независимо от результатов проверки, мы обязаны принять срочные меры. Прежде всего, нам следует провести среди животного населения разъяснительную работу. Пора заострить внимание на проблеме семейных отношений и вообще... на нашем отношении к женам, матерям, сёстрам и подругам. Ой, пора, Кошелот, это давно пора. Совершенно верно, Сова. Эта проблема существует давно, с тех самых пор, как на свете появились матери, жены, сёстры и подруги. отношение к ним делится на проявления. А. Внимание. Б. Чуткости. И В. Заботы. Начнём с внимания. Какими могут быть знаки внимания? Это прежде всего исполняемые в честь подруги песни, именуемые серенадами. Их поют кузнечики, цикады, сверчки, лягушки, жабы, а также дельфины, усатые киты, усатые коты и ряд других млекопитающих. А, а про птиц-то забыл, что ли, кшалой? О певчих птицах сова и говорить нечего. О них нужно не говорить, а Петь, соловей мой, соловей, голосистый соловей. Дорогой кошелок, у вас настоящий колоратурный бас. Вы вполне могли бы выступать соло. Кстати, не происходит ли слово «соло» от слова «соловей»? А? Возможно, возможно и происходит. Но отныне мой голос не будет больше звучать ни соло, ни в птичьем хоре. Почему, почему? почему, почему? Чтобы никто не мог сказать, будто я пою из низменных побуждений. Кто может сказать такое о соловье? в кумире поэтов и композиторов. О, а главное влюбленных. Кто? Вы спрашиваете, кто? Орнитолог? То есть специалист по птицам? И не может сказать, а уже сказал? Песня птицы, заявил он, не более чем заявка на недвижимую собственность. Она адресуется соседям того же вида и гласит, суда не входить, эта территория принадлежит мне. По-моему, дорогой соловей, вы напрасно так переживаете. Орнитолог Генри Говард, написавший эти слова в своей книге «Территория в жизни птиц» и другие ученые, которые разделяют его мнение, не видят в побуждениях пернатых певцов ничего низменного. Ведь для того, чтобы вывести птенцов, действительно нужен гнездовой участок. Все равно, уважаемый человек, получается, что все мои рулады со всеми бесчисленными коленцами означают только одно – моё моё моё Уходите, улетайте, убирайтесь подальше, все здесь моё И, следовательно, никакой я не певец любви, а всего-навсего – «Мелкий собственник». «Нет, зачем же там?» «Разумеется, если бы я захотел, мне ничего не стоило бы рассеять эти заблуждения. Хотя бы в отношении соловьев, за других птиц я, конечно, поручиться не могу. ну прежде всего, такое соображение. Если мы поем лишь для того, чтобы утвердить свое право на гнездовой участок... Почему наши песни настолько сложны и разнообразны, что молодому соловью приходится учиться их исполнению всё своё детство и юность? Да, пожалуй, такое незамысловатое чувство, как чувство собственности, можно было бы выразить и менее изысканными звуками. Ну, что-нибудь вроде, вроде <связывая> <связывая> Вот именно. Для чего же тогда передавать вокальное искусство из поколения в поколение? Для чего нужны наши прославленные певческие школы, такие, скажем, как Курская? Сравните, в песнях подмосковных соловьев 10 колен, а у курских сорок. Еще, еще один довод. Вы заметили, наверное, что самые красивые песни Поют птицы с самым невзрачным оперением Ой, правда, соловей, певчий дрозд, жаворонок это оно понятно Вот павлина, к примеру Красивая песня ему без надобности Как хвост свой павлиний распустить Ух ты, никакая невеста не устоит «Да чего же примитивный способ привлечь внимание невесты? Напялить шикарный костюм. Тут не требуется ни ума, ни таланта. Странно, что на такую грубую приманку многие клюют. Но есть птицы, у которых мужчины избрали более достойный путь. Чтобы завоевать расположение своей избранницы, они демонстрируют какое-нибудь умение, в котором достигли совершенства». Журавли танцуют, бекасы занимаются воздушной акробатикой, рябчики артистично хлопают крыльями, сопровождая это художественным свистом, дятлы выбивают клювом на сучке барабанную дробь, а мы, соловьи, стараемся пленить невесту своими трелями. Вот почему они у нас такие сложные и разнообразные. У нас каждую весну, можно сказать, проводится конкурс песни, и больше всего шансов не остаться одинокими у тех, чьи трели сложнее, и кто их исполняет искуснее. Причем, заметьте, во время исполнения соловей забывает не то что об участке, О собственной безопасности Ох, вот это верно Пока Соловушка поет К нему вплотную Подобраться можно Ничего крест Не замечает Так и вести себя может Только влюбленный Да-да-да-да, мелкий собственник Самозабвенно петь не станет И третий довод Допустим, Соловьиные песни Всего лишь заявка на гнездовой участок Допустим Но ведь соловьи поют и на зимовке в Восточной Африке, где никаких гнезд у них нет и в помине. Мало того, поют даже во время перелета. Да-да-да! Не доказывает ли это, что, помимо всего прочего, птицы могут петь... и просто ради удовольствия. Находи, знаете. Но ну, самом деле, многие интересно. люди уверены, что животные не способны делать что-то бескорыстно. Ну, как говорится, просто из любви к искусству. Почему-то они считают это исключительно своей привилегией. Вот, да. вот, вот. Я мог бы привести еще с десяток доводов, но какой смысл? Кому-то что-то доказывать, оправдываться? Нет, это это не в моих правилах. Лучше совсем... Не петь. Ну, значит, ну, совсем да, не петь. Ну, да, да, да, как это помню? Ишь, обиделся, фыр-фыр-фыр, и кусты не по-мужски это. За честь свою постоять надо. В этом теперь нет необходимости, сова. Нашли сыченые, которые вернули Соловью романтический орел, но уже, так сказать, на научной основе. Более того, Они высказали весьма любопытное мнение и о способностях той, для кого предназначены его серенады. И что же это за мнение? Очень лестное, дорогой соловей. Судите сами, вот что пишет в своей книге известный этолог, то есть специалист по поведению животных Вильям Торп. Разработка рулада. У поющего соловья Достигает такого совершенства Что мы вправе предположить Способность птицы Слушательницы К эстетической оценке ай яй яй яй Надеюсь, дорогой соловей Это звучит достаточно убедительно Вполне, вполне Если так, я буду петь по-прежнему Нет, нет, еще лучше Я не делец Но я пою не просто так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 не только до и также трель моя отменно вся до 41 колена вся вся до 41 колена до свидания Друзья, вернемся к рассмотрению проблемы отношения к женам, матерям, сестрам и подругам. Итак, мы остановились на том, что... На чем мы остановились? На знаках внимания. И рассмотрели пока только серенады. Ну что ж, да, пойдемте дальше. Какими еще могут быть знаки внимания? Очевидно, подарки. Конечно, не обязательно дорогие, но от всего сердца. Удильщик, вы недавно брали интервью в магазине подарков и в салоне для новобрачных. Что рекомендуется дарить женам или невестам? Минутку, сейчас достану блокнот. Не защите это черновые наброски. Я собираюсь написать статью для вас, молодожен. Ага, Итак... В период насиживания яиц у серебристых чаек принято, сменяя жену в гнезде, преподносить ей веточку или пучок травы. Ох, как прекрасно! Если же вы не чайка, а баклан с Галапагосских островов, вы должны подарить подруге пучок водорослей. Ну, а если вы крачка, ваше подношение – маленькая рыбка. Так вот откуда пошло выражение «птичка, скушай рыбку». На эту пару нежную нельзя смотреть без слез. Он рыбку белоснежную подружке преподнёс. Стрекоза, подождите его восторгаться. Я ещё не прочёл до конца. В свою очередь, ваша супруга, сменяя вас в гнезде, сделает вам точно такой же маленький подарок. А вот ещё один набросок. Что надо знать жениху о свадебных обрядах? В последние несколько десятков миллионов лет у некоторых пауков, например, у паука Пизаура мирабилис стала хорошей традицией подносить своей избраннице муху. Этот милый сердцу и желудку любой паучихи подарок, помимо его эстетической роли, является также некоторой гарантией того, что жених не будет ею съеден. То есть как, как съеден? Пока. Это а. в переносном смысле, да? Нет, стрекоза в прямом. Дело в том, что невеста-паучиха при знакомстве с женихом нередко съедает его. Ну, видимо, ну, просеянность. ой ой Каракуртиха, например, может скушать за один сезон до 12 женихов. Угу. Надо сказать, что Каракурт перед сватовством опутывает невесту паутиной. Но, увы, это не помогает. Его избранницу легко разрывает эту, так сказать, смирительную рубашку. Гораздо надежнее преподносить в качестве выкупа муху. Но, к сожалению, не все пауки до этого додумались. Продолжайте, уважаемый Удич. Ну, дали просто э, заметки для памяти прочесть. Да, не, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно. Ну, хорошо, хорошо, слушайте. Пингвин Адели дарит пингвинихе камешки. Драгоценные. Да нет, нет, стрекоза. Обычный гальку. Так, ага, вот, послушайте, очень интересно. Птица-беседочник из Австралии каждый день украшает место свиданий с подругой свежими лесными цветами. А его родственник, шалашник из Новой Гвинеи, дикими розами... О, пара, пара. А, да. В ночных девичьих грезах мечтала я о розах. Скажите, уважаемый удильщик, а в вашем блокноте ничего не сказано о цаплях? Говорят, у них есть обычаи преподносить невесте палку. Вот любопытно, на что жених намекает, а? Это мы выясним в рабочем порядке, гепард. Теперь переходим к чуткости. Чуткий сын или муж никогда не позволит своей матери или жене таскать тяжести. Далее. Если он сидит, он обязан при ее появлении встать и уступить ей место. Ох, что верно, то верно. Только смотря какое место, кшалот. Ежели ты, этот, э, джентльмен, Так ни же не место в гнезде не уступай, Когда пришло время яйца насиживать. Али по очереди с ней насиживай, Как голубь, журавль, Али там э, чайкин супруг. А колеса в гнезде не сидишь, что корми жену-то, Как у нас, у сов заведено, да и у всех хищных птиц, А кроме того, у воробьёв, дроздов, врачей. А ежели уж не кормишь, так хоть гнездо стереги, Вон, как вороны, к примеру. Гуси, лебеди, а ли мужья у ворон, да у куропаток? А то есть ведь такие муженьки Гнезду и близко не подходят Жене уступают Садитесь, смел, пожалуйста Милости просим Насиживайте А самих поминай, как звали Им и дела нет не до жен, ни до детейшек своих Вот на кого карикатур-то надо делать А кто же эти эгоисты? Назовите их сама Мы создадим вокруг них атмосферу общественного презрения. Ох, кто спрашиваешь? Петух, селезин, уткин супруг, тетерев, глухар, фазан, павлин. Да и чего всех-то называть? Ты вот что приметь, ежели муж птичий раз... Где ты А у жены его нарядов никаких, А во что бог послал, Серенькая там, али пестренькая, Значит, семенин он никудышный, Ему не то, что яйца насиживать, Близко к гнезду подходить нельзя, Потому что, как приметный он больно, Не равен час хищнику глядеть, так-то. Смотрите, сова! Вон там в конце поляны две птицы появились, как раз такие, как вы сейчас сказали, разодетые в пух и прах а, -а, -а попались, голубчики, ну я вас сейчас Послушайте вы, да-да, это я к вам обращаюсь, разгуливайте тут в цветастых костюмах А в эту минуту ваши подруги, голодные, беззащитные, насиживают яйца, разве это по-мужски? позоры и презрение! Вы не мужчины! Истинная правда, Кошалот, не мужчины мы. Наши мужчины в гнездах сидят, как миленькие. Мой муж, цветной бекас Дальнего Востока, и вот ее супруг Трехперстка, из тех же краев. Мы свое дело сделали, яйца отложили, теперь гуляй не хочу. Постойте, постойте, вы все перепутали? Или это я перепутал? Ничего не понимаю. Из одной крайности в другую. А что тут понимать? У нас мужья что надо. Сами кое-как одеты. А у нас, видите, какие платья? Муженьки наши смирные. Нас без звука отпустили. А сами насиживают и не пикнут. А все почему? Потому что мы сумели себя поставить. Не то, что другие. Жалуются, свободного времени нет. Сами виноваты. Мужей надо во как держать. Нечего их распускать. Тогда и время свободное будет. Равноправие так равноправие. Привет!